и большая пустая комната с высоким потолком и зияющей пастью камина казалась призрачной и незнакомой. Постепенно, восвобождаясь от липкой паутины недавнего сна, Грейсвелл наконец сообразил, где он и как попал сюда. Он повернул голову и уставился на своего компаньона, спящего на полу рядом с ним. Джон Брейнер выглядел во тьме смутной, тяжелой грудой, едва посеребренной лунным светом.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 Он так странно смешался с недавним действительным событием, что теперь трудно было разобрать, где кончается реальность и начинается фантазия. В этом сне Грисволу казалось, что он вновь переживает последние часы вчерашнего дня. Сон вернул его в тот мгновение, когда он и Джон Брайнер увидели дом, в котором они сейчас лежали. Они подъехали по тряской и разбитой дороге, пересекавшей сосновый лес.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 Затерянные в зарослях дорожки, усыпанные кирпичной крошкой. Примерно в середине пути они увидели, как с балюстрады дома сорвалась целая стая голубей и унеслась прочь, сотрясая воздух громким хлопаньем крыльев. Добавая дверь осела на сломанных петлях. Пыль лежала толстым слоем на полу просторной прихожей, на широких ступенях лестницы, ведущей куда-то вверх. Они выбрали дверь напротив лестничной площадки и вошли в обширную пустую комнату с блесками паутины по углам. Пыль и здесь лежала повсюду, даже на пепле в камине. Они не стали разжигать огонь. Как только село солнце, все вокруг окутало темнота, густая, черная, кромешная тьма дремучих сосновых лесов. Они знали, что гремучие змеи чувствуют себя как дома в этих краях, и потому побоялись шарить под деревьями в поисках хвороста. Перекусив консервами, они расположились около камина, с головой завернувшись в свои одеяла, и мгновенно уснули. Почти то же самое, только что приснилось Грисволу. Он вновь увидел мрачный дом, воздымающийся на фоне багрового неба. Он видел полёт голубей, когда они с Джоном шли к дому по кирпичной дорожке. Откуда-то со стороны он увидел тёмную комнату, в которой они лежали сейчас, и две фигуры, закутанные в одеяло, на пыльном полу, себя и своего друга. С этого момента его сон слегка изменился, выходя за пределы здравого рассудка и обращаясь в ночным кошмаром. Он перенёсся в другую тенистую комнату,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 И там на лестнице было нечто, скорчившееся, уродливое, призрачная тварь, лишь частично освещённая лучом лунного света. Тусклое жёлтое пятно, которое могло быть её лицом, повернулось к Грисвелу и словно притаившееся на лестнице, рассматривало его и Джона. Холодный ужас побежал по нервам, и затем Грисвел проснулся. Ясное это был сон. Он вздрогнул, смотрюясь. Луч света всё так же падал на лестницу, но сейчас там никого не было. Однако мурашки по-прежнему бегали по коже, ноги икрысло были холодны как лёд. Он сделал резкое движение, надеясь разбудить своего товарища, а затем его парализовал внезапно раздавшийся звук. Кто-то свистел этажом выше, свистел. Свист становился жутким и сладким, не неся никакой мелодии. Это был просто свист, переливчатый и пронзительный. Такой звук в доме, выглядевшем пустым, был вполне тревожным сам по себе, но нечто большее, чем просто страх перед странным соседством, держало Грейс в оцепенении. Он не мог определить тот ужас, что завладел им. Но вот Брайнер зашевелился и сел. Фигура Джона Смутна вырисовывалась в обволакивающей тьме. Голова его была повёрнута в сторону лестницы, словно он внимательно прислушивался. Сверхъестественный свист стал ещё более сладким и казался теперь поистине дьявольским. "Джон", прошептал Грисвол сухими губами. Он хотел крикнуть, предупредить друга, что на лестнице есть кто-то. Наврат ли притаившиеся там с добрыми намерениями, и что они должны немедленно покинуть дом. Но крик застрял в пересохшем горле. Брайнер встал. Его башмаки застучали по полу, когда он двинулся навстречу неведомой твари за дверью. Не спеша вышел он в прихожую и ступил на нижнюю ступеньку лестницы, смешавшись с тенями, сгустившимися в прихожей.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 Грислоу пытался кричать ему вслед, но сдавленный шёпот вот всё, на что он оказался способен. Свист перешёл на низкую ноту и внезапно затих. Грислоу услышал, как лестница скрипела под ногами Джона. Потом он достиг верхней прихожей, и теперь Грислоу слышал шаги прямо над собой. Внезапно они внезапно не стихли. Сама ночь, казалось, задержала своё дыхание. И вдруг ужасный крик разорвал тишину. Грейс Опп, подскочив, уставился на дверь. Странный паралич, охвативший его, теперь был сломлен. Он бросился к двери, но остановился, взяв в себя в руки. Шаги наверху возобновились, Джон возвращался. Он не бежал, его поступь была даже более твёрдой и размеренной, чем прежде. Вновь заскрипела лестница. Рука, цепляющаяся за перила, показалась полосой лунного света. За ней появилась и вторая. Чудовищный трепёт потряс Грисвола. Эта рука, же мало, короткий тускло мерцающий топор был ниспускающийся по лестнице Брайнером. Да. Человек полностью вошёл в полосу света, и Грисвол узнал своего товарища. Затем он увидел лицо Джона, его опаль сорвался с его губ. Лицо это было безкровным, точное лицо трупа. Струйки крови стекали по мёртвенно-бледной коже, остекленевшие глаза глубоко запали, огромная рана, сочась кровью, почти пополам рассекала голову Джона. Грейсон не помнил точно, как он выбрался из этого проклятого дома. Впоследствии к нему вернулись дикие и смутные воспоминания о том, как он проломил с собой пыльное, затянутое паутиной окно. О том, как спотыкаясь, он слепую продрался сквозь колючий кустарник и увидел в кроваво-чёрном тумане собственного безумия тёмную стену сосен с бесстрастной луной, плывшей над ними в чёрном небе. Какой-то клочок здравого смысла вернулся к нему, когда он увидел на дороге свою машину. В мире, который внезапно стал кошмаром, это был предмет сохранивший прозаичную реальность.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 Повернув голову, он увидел что-то несущееся за ним. Собаку или волка определить было невозможно. Глаза этого существа горели как шары зелёного пламени. Задыхаясь, он увеличил скорость, огибая поворот дороги, и тут же услышал хrap лошади, а затем увидел и её саму. До него донеслись проклятья всадника, в руке которого блеснула голубая сталь.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 Огненные глаза исчезли, и всадник, вырвав у Грисвела по воде и пришпорив лошадь, помчался вперед к повороту дороги. Пошатываясь, Грисвелл поднялся, тряся всем телом. Через несколько мгновений всадник голопом вернулся обратно. «Это был волк, я думаю», — заявил он. «Хотя я никогда не слышал, чтобы в наших краях волки нападали на человека». «Вы разглядели, что это было?» Грисвел смог только слабо покачать головой. Садник смотрел на него сверху вниз, всё ещё держа в руке дымящийся револьвер. Это был плотно сложенный человек среднего роста. По его широкополой шляпе и башмакам в нём можно было узнать уроженца этих мест, так же как одежда Грисвела выдавала в нём приезжего. Что же всё это значит? Не знаю, беспомощно ответил Грисвел.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 Я думал, что это мне приснилось, но видно так, оно и было на самом деле. Потом наверху начали свистеть, и Брейнер встал и не просыпаясь поднялся по лестнице, точно лунатик или загипнотизированный. Я услышал, как кто-то закричал или что-то закричало, а затем Джон стал спускаться по лестнице с окровавленным топором в руке. И боже мой, Сэр он был мёртв. Голова была рассечена пополам. Его мозги вперемешку с кровью стекали по лицу, и лицо это было лицом покойника. Но он спускался по лестнице. Пусть Бог будет моим свидетелем, я говорю правду. Джон Брайнер был убит в холле наверху, а затем его мёртвое тело спустилось вниз по лестнице, чтобы убить меня. Садник ничего не ответил, сидя на лошади точно статуе. Профиль его чернел на фоне звезд, и Грисвелл не мог прочесть выражение лица, скрытого под тень его широкополой шляпы. «Вы думаете, что я сумасшедший?» — сказал он беспомощно. «Может, так оно и есть?» «Не знаю, что и думать», — ответил всадник. «Если здесь и есть какой-то дом, то это всего лишь поместье Бласенвиль. Хорошо, посмотрим». Моё имя Баннер. Я здесьшний шериф и сейчас как раз возвращаюсь домой. Он соскочил с лошади и встал возле Грисвола. Теперь он оказался ниже, тощий в англичанин, но был куда более плотного сложения. В нём чувствовалась природная решительность и мощь опытного бойца. Вы побоитесь вернуться обратно к этому дому? спросил он. Грисвол содрогнулся, но всё же покачал головой. В нем заговорил упрямство его предков-притан. «Мысли о том, чтобы увидеть этот дом и этот ужас еще раз, приводят меня в трепет», — признался он. «Но, бедный Брейнер...» — он запнулся. «Мы должны найти его тело». «Боже мой!» — скричал он, осознав, наконец, кошмар всего произошедшего. «Что мы найдем, если мертвый человек ходит?» Посмотрим. Шрип зажал поводье в левой руке и на ходу принялся перезаряжать свой револьвер. Боже, как зловеще выглядит этот дом на фоне чёрных сосен, воскликнул Гринсвилл, сделав несколько шагов. Он дурно выглядел с самого начала, когда мы только подошли к нему. И стай голубей вспархнула в небо с его балюстрад. Голубей Бандер бросил на него быстрый взгляд. Вы видели голубей? Да, конечно. Целая стая сидела там на берегах. Они шагали некоторое время в молчании, а потом Бандер внезапно сказал: Я прожил в этом графстве всю жизнь. Я пересекал Имене Бласенвиль тысячу раз, я думаю, во все часы дня и ночи, но я никогда не видел здесь голубей. Их было множество, повторил землёный Гринсвел. Я встречал людей, которые клялись, что видели стаю голубей на Блю-страде, как раз на закате, медленно сказал Баннер. Все они были негры, кроме одного бродяги. Он рожок во дворе огонь намереваясь там переночевать. Я проходил мимо, когда уже сгущалась тьма, и он рассказал мне о голубях.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 Они остановились возле машины, и Грисол мрачно уставился на старый дом. Его пыльные стёкла были пустыми и белыми, но не слепыми. Казалось, что чьи-то глаза жадно рассматривают новую добычу сквозь затемнённое стёкла. Банар повторил свой вопрос. "Да, будь осторожен. Там на сиденье змея, по крайней мере, она была там. Сейчас никого, пробормотал Банр, привязывая свою лошадь и вытаскивая из седельной сумки электрический фонарик. Давайте посмотрим, что в доме. Он невозмутимо зашагал по кирпичной дорожке. Гриссол почти наступал на пятки Банру, сердце его учащённо билось. Ветер доносил запах разложения и прелой травы. Грисвулу стало до тошноты и плохо от ненависти к этим чёрным лесам, к этим ветхим домам плантаторов, в которых ещё дремал забытый дух рабства, кровавой гордыни и тёмных интриг. Он всегда думал о Юге, как о солнечной, праздной стране, под лёгким ветром, пахнущим специями и цветами, где жизнь спокойно текла под бой барабанов чёрного народа, поющего на залитых солнцем хлопковых полях, Но сейчас ему открылась другая её сторона, о которой он прежде и не подозревал. Тёмной, мрачной, окутанной страхом, и он не мог сдержать своего отвращения. Дубовая дверь свисала, как и прежде, с разбитых петель. Луч фонарика лишь густил мрак внутри дома. Баннер стоял на пороге, осматривая прихожую. Луч скользнул сквозь тьму и взобрался вверх по лестнице. Грейсвел затаил дыхание, Жап кулаки, но в этот раз никто не смотрел на них сверху. Банер вошёл внутрь, вступая мягко, как кошка, в одной руке фонарик, в другой револьвер. Когда он повернул свой фонарь в глубину бокового проёма, Грисвол закричал, почти потеряв сознание от невыносимой дурноты. След кровавых капель тянулся по полу, пересекая одеяло, на которых спал Брейнер, между дверью и постелью Грисвола.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 схватил его за руку. Когда он вновь встал, слышать и видеть ему стало невероятно дурно, и в при супервот он едва успел склонить голову над камином. Банар повернул на него фонарь. Его голос донёсся из-за слепящего круга. С другой стороны было бы мне использовать другой топор. Но я не убивал его, простонал Грисвол. Я не собираюсь говорить о самозащите.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 Но в таком случае почему нет крови на вашей одежде? Вы сменили ее и вымыли руки, но парень мертв не так уж давно. Он сам спустился по лестнице и пересек комнату, безнадежно проговорил Грисвелл. Он пришел убить меня. Я видел его, когда он спускался по лестнице. Он ударил в то место, где я лежал бы, если бы не проснулся. Вот окно, через которое я выбрался. Видите, оно разбито. Вижу. Но если он шёл, тогда то почему он не ходит сейчас? Не знаю. Я боюсь даже думать об этом. Вдруг он поднимется с пола и снова пойдёт на меня? Когда я услышал его шаги, а потом топот волка, преследующего меня на дороге, я подумал, что этот джон бежит за мной с топором в руке, с окровавленной, расколотой головой и смертельной усмешкой на губах. Зубы Грисвола застучали, когда он вновь вспомнил этот ужас. Баннер поводил лучом фонаря по полу. Капли крови ведут в холл. Поднимемся вверх и проследим их. Грисвол вздрогнул. Наверх? Глаза Баннера сверкнули на него. Боитесь? Лицо Грисвола стало серым. Да, но я всё равно пойду. С вами или без?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 Казалось, эта вспышка гریسвола убедила Банра больше, чем всё его предшествующее излияние. Я хочу быть честным, сказал он тихо. И не буду за глаза приговаривать вас. Если хотя бы половина из рассказанного вами правда, вы прошли через адское испытание. Я не хочу быть с вами жестоким, но вы же видите, как мне трудно поверить во всё, что мне рассказали. Грисвало сталыки внул головой, давая знак идти. Они вышли в холл и остановились у подножия лестницы. Сыпочка тёмно-красных капель, ясно видимая на толстом слое пыли, вела наверх. На пыли следы человеческих ног. Тихо заметил Шериф: "Идите медленнее. Я должен быть уверен в том, что вижу, потому что мы их стираем, поднимаясь наверх". Одна пара следов идёт наверх, а другая вниз. Один и тот же человек. Следы не ваши. Брайнер был крупнее вас. Капли крови повсюду. Кровь на перилах, словно человек опирался на них окровавленной рукой. Пятно вещества, которое выглядит как мозги. Но что же? Он спустился по лестнице уже будучи мёртвым, грыз волса дрогнулся, шаря одной рукой впереди себя, а другой сжимая топор, которым был убит. Как он был перенесён вниз, бормотал свой шериф. Где же следы? Они должны быть, если его несли. Они вошли в верхний холл, большую пустынную комнату, покосившиеся окна которой почти не пропускали света. Луча фонаря явно не хватало, чтобы рассеять плотную тьму. Гриссвэлд дрожал, как осиновый лист. Здесь среди кошмара и мрака умер Джон Брейнер. Глаза шерифа странно блестели при свете фонаря. Кто-то свистел отсюда, сверху, прошептал Грисвол. Джон пошёл сюда, словно кто-то его подзывал. Следы ведут в глубь холла. Такие же следы, как и на лестнице. Те же отпечатки. Боже! Позади шерифа Грисвелл подавил крик, увидев то, что вызвало его восклицание. В нескольких футах от лестницы следы Брейнера внезапно кончались, а затем, повернув, вели в обратном направлении. И там, где цепочка его следов поворачивала на пыльном полу, растеклась огромная лужа крови, а напротив нее кончалась другая цепочка следов, следов босых ног, узких, со скошенными передними пальцами. Они тоже вели прочь от лужи, но не к лестнице, а в глубину холла. Чертыхая штрих, нагнулся над ними. Следы встречаются, и как раз в этом месте, где на полу кровь и мозги. Наверное, бандар был убит именно здесь, ударом топора. Следы босых ног ведут из темнаты и встречаются со следами ног в обутых башмаки, а затем уходят обратно. Он указал фонариком в направлении прохода.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 Точно такими, как мы видели. Но если так, то почему же Брейнер не лежит там, где он был убит? Или он смог продержаться так долго, что успел взять топор у того, кто его убил, и спуститься с нему вниз? Нет. Нет, содрогнувшись, возразил Грисвелл. Я видел Джона на лестнице. Он был мёртв. Ни один человек с такой раной не прожил бы и минуты. Я верю, прошептал банер. Но это сумасшествие или дьявольская хитрость? Однако какой идиот станет выдумывать и исполнять такой защерённый и совершенно безумный план, чтобы избежать наказания за преступление, когда простая ссылка на самозащиту была бы куда эффективнее? Ни один из судов не признает эту историю. Ну, давайте проследим вторые следы. Они ведут дальше в холл.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 Фонарь светил здесь по-прежнему ярко. Но когда шериф направил его луч вверх по лестнице, тот не смог пробиться сквозь тьму, которая точно липкий туманом окутала верхний холл и верхние ступеньки. Проклятие. Заколдовано оно, что ли, пробормотал Баннер. Что ещё это может быть? Посветите в комнату, попросил Грисвелл. Посмотрим, как там Джон Если Джон он не смог вложить в слова свою дикую мысль, но шериф понял его. Луч света метнулся по комнате, и Гриссол никогда бы не подумал, что вид окарававленного трупа может принести такое облегчение. Он здесь, проговорил Бандер. Если он и ходил после того, как был убит, то больше уж не вставал. Но это штука. Он снова направил луч фонаря вверх по лестнице и стал у нерешительности кусать губы. Три раза он поднимал револьвер. Грисвол читал его мысли. Шериф колебался, ему хотелось броситься вверх по лестнице, чтобы попытаться счастья в борьбе с неведомым противником. Но здравый смысл удерживал его на месте. "Я не осмелюсь в темноте", признался он наконец, "и у меня есть предчувствие, что фонарь опять погаснет". Он повернулся и посмотрел в лицо Грисволу. Не стоит испытывать судьбу. В этом доме обитает нечто дьявольское, и, похоже, я знаю, что это такое. Я не верил, что вы убили Брейнера. Его убийца сейчас находится там, наверху. Многое в вашей сказочке звучит безумно, но вот нет сомнений, что фонарь там гаснет. Я не верю, что это тварь наверху, человек. Я ещё никогда и ничего не боялся в темноте, но сейчас не поднимусь туда до рассвета.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 Эта чужая ему страна внезапно наполнила гریسла чёрным ужасом. Тень виселица маячила перед ним. Джон Брайндер лежал в этом ужасном тёмном доме с раскроенной головой. Словно остатки сна, эти факты крутились в его голове, пока не отступили перед серыми сумерками. И неожиданный сон нис не зашёл на его усталую душу. Он проснулся при свете зари, ясно помня все ужасы ночи. Туман клубился у верхушек сосен, и дымчатыми волнами стелился по старой дороге. Банерт тряс его. Проснитесь, уже рассвет. Кресло встал, подрагивая от холода в онемевшем теле. Лицо его посерело и осунулось. Я готов. Идём же наверх. Я там уже был. Глаза шерифа горели в слабом свете зари. Я не стал вас будить, когда пошёл туда с первой зарёй и ничего не нашёл. А следы голох ног? Они исчезли. Исчезли? Да, да, исчезли. Пыль убрана по всему холму, начиная с того места, где кончались следы баннера, и заметена по углам.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 стоически, так как и могли бы ответить его предки-пуритане. Я согласен. Тогда идёмте. Помогите перенести тело в машину. Грисволл почувствовал странное отвращение при виде бескровного лица покойника в холодном утреннем свете и прикосновении к окоченевшей плоти. Серой туман опутавал своими клочковатыми щупальцами села круг. Когда они несли свою ужасную ношу через лужайку к машине. 2. Братец большого змея. И снова тени роились под кронами сосен, и снова двое мужчин ехали на машине с английским номером, подскакивая на ухабах разбитой дороги. Машину вёл Банр Нервы Грислола были слишком расшатаны, чтобы садиться за руль. Бледный и мрачный, он выглядел измученным бессонной ночью. День, проведённый в участке, и страх, поселившийся в душе Грислола, сделали своё дело. Он не мог спать и не чувствовал вкуса пищи. "Я хотел рассказать про облас Анвилей", заговорил банер. "Это были гордые люди, надменные и чертовски безжалостные к тем, кто задевал их интересы". Они жестоко обращались со своими рабами и слугами, видно привыкли к этому ещё в Восточной Индии. Жестокость у них была в крови, и особенно это проявилось в Миссели, последней из их рода. Это уже было много лет спустя после отмены рабства, но она лично порола свою служанку мулатку, словно та всё ещё была рабыней. Так рассказывали старики-негры. Они же говорили, что когда кто-нибудь из Бласенвили умирал, дьявол поджидал его душу под кронами этих сосен. Ну а после гражданской войны в нищете на заброшенной плантации им быстро пришел конец. От всей семьи остались четыре девочки-сестры. Они прозябали в старом доме всего лишь с несколькими неграми, ютившимися в старых хижинах рабов и батрачившими на общественных землях. Держались сестры замкнуто. стыдясь своей бедности. Их не видели месяцами. Когда им что-то требовалось, они посылали в город кого-нибудь из негров. Старожилы помнят, что в конце концов у них появилась мисс Селия. Она приехала откуда-то из Вест-Индии, где род Блассенвили имел дальних родственников. Она была симпатичной и приятной на вид женщиной, в лет 30, но держалась замкнуто, как и её племянница Она привезла с собой молодку-служанку и изливала на ней всю жестокость рода Блассенвели. Я знал одного негра, который сам видел, как мисс Селия привязала девушку к дереву и выпорола её вожами. Никто не удивился, когда молодка исчезла. Все считали, что она убежала и правильно сделала. И вот одним весенним днем 1890 года мисс Элизабет, самая младшая из сестер, появилась в городе, впервые, быть может, за целый год. Она приехала за продуктами и сказала, что негры покинули свои хижины. Еще она сообщила, что мисс Селия бесследно исчезла. Сестры предполагали, что она уехала обратно в Вест-Индию. Но сама Элизабет сказала, что мисс Селия всё ещё находится в доме. Она не объяснила, что именно имела в виду. Закупила провизию и ускакала обратно в поместье. Месяц спустя один из негров пришёл в город и сказал, что Элизабет живёт в доме одна. А три её сестры исчезли неведомо куда, ничего никому не сказав. Элизабет не знала, куда они подевались, и боялась оставаться в доме. Но больше идти ей было некуда. Она всю жизнь провела в поместье, и у нее не было ни родственников, ни друзей, и все же она смертельно боялась чего-то. Она была одна. Негр сказал, что по ночам она запиралась в комнате и никогда не гасила свечей. Стояла ветреная весенняя ночь, когда мисс Элизабет влетела в город верхом на лошади, вся в слезах, едва живая от страха. На площади она без чувств упала с лошади, а на следующий день, придя в себя, рассказала, что нашла в доме тайную комнату, забытую, очевидно, лет сто назад. И там она обнаружила всех трех своих сестер мертвыми, повешенными за шею, под самым потолком. Что-то бросилось на нее в этой комнате и побежало следом, чуть не разморжив голову топором. Но она сумела спастись, вскочив на лошадь и ускакала прочь. Она почти сходила с ума от страха, и не могла объяснить, что именно гналось за ней. Но ей показалось, что это походило на женщину с жёлтым лицом. В тот же около сотни мужчин скачали в сёдлы и помчались к поместью. Они обыскали дом от подвала до крыши, но не нашли ни тайной комнаты, ни останков сестёр. Только топор с прилипшими к нему волосами. Элизабет торчала косики у входной двери, точно так, как рассказывала она. Когда ей предложили вернуться и показать тайную комнату, она чуть не лишилась рассудка. Скоря она достаточно оправилась, и ей собрали немного денег в дорогу, как бы в долг. Она была слишком горда, чтобы просто взять их. Мисс Элизабет уехала в Калифорнию. Обратно она так и не вернулась, прислав позже деньги и письмо. которым сообщало, что вышла замуж. Никто так и не купил старый дом. Он стоит таким, каким его покинула последняя из блассенвилли, разве что народ постепенно растащил из него всю мебель. Негры не заходят туда ночью, но не прочь поживиться днём. А что люди думают об этой истории с мисс Элизабет, перебил его Грисвелль. Люди думают, что она свихнулась, живя одна в старом доме. Но некоторые говорили, что их служанка Муладк, кстати, её звали Джоан, не убежала, а спряталась в лесу и отомстила за мучение, убив мисс Селию и трёх сестёр Элизабет. А если в доме есть тайная комната, она вполне могла там скрываться. Конечно, если во всём этом есть хоть крупицы правды. Она не смогла бы прятаться там многие годы, пробормотал Грисвелл. Да и твари в этом доме не человеческое существо. Баннер повернул руль и резко свернул с дороги на просёлок, змеившийся между сосен. Куда это мы? В нескольких милях от дороги, пояснил Баннер. Живёт один старик-негр. Я хочу поговорить с ним. Мы столкнулись с чем-то превышающим рассудок белого человечка. Чёрные знают куда больше о некоторых странных вещах. Этому старику почти 100 лет, и про него говорят, что он колдун. Грисвол поёжился, услышав это. Зелёные стены леса смыкались всё ближе к дороге. Запах смолы и сосен смешивался с запахом незнакомых цветов, но самым сильным, казалось, был здесь запах гнили и разложения. Тошнотворный ужас этого леса вновь окутал Грисвола. Колдун перевернул он здесь на чёрном юге. Колдовство для меня старые кривые улочки в прибрежных городишках, горбатые крыши, помнящие салемский процесс, тёмные старые аллеи и горящие глаза чёрных котов. Колдовство Новой Англии милое, домашнее, уютное. Но всё это хмурые сосны, старые покинутые дома, заброшенные плантации, таинственный чёрный народ. Всё это отдаёт каким-то древним ужасом. Боже, какие чудобещные дела творятся на этом континенте, который дураки зовут Молодым. А вот и жилище старого Джекаба. Провозгласил банер и остановил машину. Грисвол увидел расчищенную поляну в лесу и на ней маленькую приземистую хижину в тени нависающих ветвей. Сосны здесь уступали место замшелым дубам и кипарисам. Хижина стояла на краю болота, поросшего буйной травой. Тонкая струйка дыма поднималась из дырявой трубы. Грисволл следовал за шерифом. Тот толкнул дверь, висящую на кожаных петлях, и вошёл внутрь. В комнате стоял полумрак, единственное маленькое окно почти не давало света. Старый негр, скорчившись у очага, наблюдал за котёлком над пламенем. Он взглянул на вошедших снизу вверх, но даже не привстал. Он казался неимоверно старым, даже для своих ста лет. Лицо его было сплошной сеткой морщин, глаза некогда темные и живые, затуманились вслед за помрачившимся рассудком. Баннер взглядом указал Грисвелу на сплетенное из лозы кресло, а сам пододвинул себе грубо сколоченный табурет и уселся у очага лицом к старику. Глаза негра то блестели, то вновь затуманивались, Словно разум его засыпал, уступая старости. Джейкоб прямо сказал Баннер: "Тебе пришло время говорить. Я знаю, что тебе известен секрет Бласенвилли. Я никогда тебя о нём не спрашивал, потому что меня это не касалось. Но прошлой ночью в поместье убит человек, и другой человек может быть вздернут на виселицу, если ты не расскажешь мне, что творится в проклятом старом доме". «Блассенвиль», — произнес старик, и голос его оказался ясным и звучным, а речь, не похожая на диалект черных людей, населявших здешние леса. «Это были гордые люди, сэр, гордые и жестокие. Некоторые из них погибли в войну, некоторые были убиты на дуэли. Мужчины, сэр. Некоторые умерли в поместье, в старом доме. Старый дом...» Голос его вдруг перешел в бессвязанное бормотание. «Так что же дом?» — напомнил о себе шериф. «Мисс Селия была самой гордой из них и самой безжалостной. Ее ненавидели все черные люди, а больше всех Джоан. В венах Джоан текла кровь белых, и она тоже была гордой, а мисс Селия порола ее как рабыню». В чём тайна этого дома? наставил бандар. Туманные пелена вновь исчезла с глаз старика, и они стали тёмными колодцами, залитыми лунным светом. Тайна? Не понимаю, сэр. Много лет дом стоит под защитой этой тайны, и ты знаешь ключ к разгадке? Старик помешал своё варево. Ясность рассудка, казалось, полностью вернулась к нему. «Сэр, жизнь прекрасна даже для негра». «Ты хочешь сказать, что кто-то убьет тебя, если ты расскажешь мне правду?» быстро спросил Баннер. Но старик, казалось, снова погрузился в свои туманные видения, и бормотание его выглядело бредом. «Ни кто-то, ни человек. Черные боги болот. Секрет мой неприкосновенен. Он охраняется большим змеем, богом всех богов». Он пошлёт младшего братца, чтобы тот поцеловал меня своими холодными губами, маленького братца с белым полумесяцем на голове. Я продал свою душу большому змею, и за это он сделал меня творцом Зувэмби. Баннер на пряксе. Я уже слышал это слово, сказал он мягко от умирающего человека, когда был ещё ребёнком. Что оно означает? В глазах старика появился страх. Я что-то сказал? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, я ничего не говорил. Зувембе тропил его банер. Зувембе механически повторил старик, и глаза его прояснились. Зувембе раньше была женщиной. На арабском берегу знают о них. Барабаны, в которые бьют по ночам на холмах Гаити, рассказывают о них. Творцы Зувембе почётные люди. Дамбала. Говорить о них белому человеку значит умереть. Это один из главных секретов змеиного бога. Ты говорил о Зуэмбе, мягко перебил его Баннер. Я не должен о них говорить. Грислоу внезапно понял, что старик думал вслух, слишком далеко погрузившись в свои грёзы, чтобы понять, что он вообще говорит. Ни один белый не должен знать, что я Плясал с черной церемонией и стал творцом зомби и Зувембе. Большой змей наказывает распущенные языки смертью. «Зувембе — женщина!» — поторопил его баннер. «Была, — пробормотал старик, — и она знала, что я творец Зувембе. Она пришла в мою хижину и просила зелья, отвар из костей змеи, крови, летучей мыши, вампира и росы с вороного крыла». Раньше она плясала в чёрной церемонии и была готова к тому, чтобы стать зуwemбе. Чёрное зелье вот всего, чего ей не доставало. Она была красива, я не мог ей отказать. Кто? Настойчиво спросил Баннер, но голова стрика поникла и упала на сохшуюся грудь. Ответа не было. Казалось, он задремал посреди разговора. Баннер потряс его. «Ты дал зелье, чтобы сделать женщину Зувембе?» «А что такое Зувембе?» Старик беспокойно пошевелился, и раздалось сонное бормотание. «Зувембе больше не человек. Она не знает ни родственников, ни друзей, но она заодно с народами черного мира. Она повелевает оборотнями, демонами и животными, совами, петухами, мышами, змеями». Она может навлечь тьму, погасив маленький свет. Она уязвима для свинца и стали. Но если ее не убить, она живет вечно. Она не ест человеческой пищи и живет, подобно летучим мышам, в пещере или в заброшенном доме. Время ничего не значит для нее. Час, день, год — все равно она не говорит речи у человека. Но звуком своего голоса может притягивать людей, убивает их и приливает бежизненным телом, пока оно не остынет. Пока течёт кровь, труп подчиняется ей, и ей доставляет удовольствие убивать. Зачем же становится зомби? спросил бандр. Не навести, прошептал старик. Не навести месть. Её имя было Джон, спросил баннер. Это имя медленно просочилось сквозь пелену, окутавшую разум чародея. И он вздрогнул, пробуждаясь от сна навею. Глаза его снова стали ясными и заблестели, как мокрый гранит. "Джоан", повторил он медленно. "Я давно уже не слышал этого имени. Кажется, я спал, белые господа". — Прошу прощения, но я ничего не помню. Старики, словно собаки, любят вздремнуть у огня. — Вы спрашивали меня о Бласенвилях? — Господа, если бы я сказал вам, почему не могу ответить, то вы назвали бы это простым суеверием. — Но пусть бог белого человека будет моим свидетелем, я... — говоря, это он протянул руку за хворостом, вороша кучу и валежника. Речь его оборвалась криком, он конвульсивно одернул руку, бьющая хвостом змея повисла на ней. Она оббилась вокруг руки колдуна несколько раз и в молчаливой ярости раз за разом наносила удары своей коленообразной головой. Крича, старик свалился в огонь, опрокинул на себя котелок и разбросал угли. Баннер выхватил из костра тяжелую головню и ударил ею по плоской голове змеи. Таска соскользнула с руки старика, и Баннер Чертыхаис отбросил пенком наги её извивающееся тело. Старый Джек больше не кричал. Он лежал спокойно, уставившись остекленевшими глазами в грязный потолок хижины. "Мёртв?" прошептал Грисвел. "Мёртв", согласился Баннер. "Мёртв, как и уды искриот". Он посмотрел на извивающуюся змею. Этот чёртово гадюно вогнало столько яда в его вены, что хватило бы на дюжину здоровых молодых парней. И всё же я думаю, что его убил страх. Что же теперь мы будем делать? Оставим тело здесь на койке. Дикие свиньи не повредят его, если хорошенько закрыть дверь. Завтра мы отвезём тело в город, а сегодня ночью у нас есть другая работа. Пойдём. Грисвол старался не прикасаться к трупу, когда помогал шерифу положить старого Джекаба на койку, а затем, спотыкаясь, вышел из хижины. Солнце опускалось за горизонт, пламяя меж чёрных стволов. Они молча забрались в машину и поехали обратно. Он сказал, что большой змей пошлёт своего младшего брата. Пробормотал Грисвол: "Чепуха", буркнул Баннер. "Змеи любят тепло". И болото просто кишит ими. Эта змея подобралась к костру и свернулась среди сучьев. Старый Джека потревожил её, и она напала. "В этом нет ничего сверхъестественного". После короткой паузы он добавил чуть дрогнувшим голосом: "Впрочем, я первый раз вижу, чтобы гремучая змея напала без предупреждения. И впервые вижу гремучку с белым полумесяцем на затылке". Они свернули на главную дорогу, и Грисвелл снова заговорил. «Вы думаете, что младко Джоан пряталась в доме все эти годы?» «Вы слышали, что сказал старый Джекоб?» Сурово ответил шериф. «Время ничего не значит для Зуэмби». Они сделали последний поворот, и Грисвелл собрался с духом. При виде дома, вздымающегося черной громадой на фоне заката, он закусил губу, чтобы не закричать. Мысли о таящемся в мраке чудовище вновь завладели им. "Смотрите", прошептал он пересохшими губами, когда они остановились у поместья. Банар хмыкнул. С балёстрад галереи вспархнула стая голубей и облаком чёрных крапинок понеслась по багровому небу. Зов Зувэмбе. Они сидели, боясь пошевелиться, пока последний из голубей не скрылся вдали. Ну вот, наконец-то и мне довелось их увидеть, проговорил Баннер. Может быть, это суждено только обречённым, прошептал Грисвелл. Вспомните того бродягу. Мы скоро узнаем это, спокойно сказал шериф, выбираясь из машины, но Грисвелл заметил, что рука его непроизвольно потянулась к кобуре. Дубовая дверь всё так же болталась на сломанных петлях, звуки шагов по каменному полу гулко отдавались в пустой прихожей. Слепые окна горели пламенем заката. Войдя вслед за баннером в просторный холл, Грисвелл отметил цепочку черных отметин на полу, обозначивших последний путь Джона Брейнера. Баннер расстелил в пыли, захваченной из машины одеяло. «Я лягу ближе к двери», — сказал он. «А вы туда, где спали прошлой ночью». «Не разжечь ли нам огонь в камине?» — спросил Грисвелл, в ужасае смысле о тьме, которая нахлынет из леса, когда кончатся короткие сумерки. «Зачем? У нас есть фонари. Мы ляжем в темноте и посмотрим, что будет дальше. Вы умеете пользоваться оружием?» «Думаю, что смогу. Я никогда не стрелял из револьвера, но знаю, как это делается». «Хорошо, тогда предоставим стрельбу мне». Баннер сел, скрестив ноги на одеяло, и опустошив барабан своего огромного кольта, проверил каждый патрон перед тем, как вставить его обратно. Грисволл нервно ходил взад-вперёд, провожая тоскливым взглядом умирающий закат, подобно скупцу, взирающему на отбираемое у него золото. Оболокаясь одной рукой на рамку камина, он посмотрел вниз на залу, покрытую пылью. Возможно, это т огонь разжигала сама Элизабет Бласенвиль более 40 лет тому назад. Мысль эта ещё больше расстроила его. Он чертыхнулся и пихнул пепел носком ботинка. Что-то мелькнуло среди головешек. Клочок бумаги, жёлтый от старости. Нехотя Грис волногнулся и вытащил из-под слоя пепла тетрадь в рассыпающемся картонном переплёте. Что это вы там нашли? осведомился шериф, опуская револьвер. Старую тетрадь, похоже, на чей-то дневник. Страницы исписаны, но чернила сильно выцвели, а бумага в таком состоянии, что ничего не разобрать. Как вы думаете, почему она не сгорела в камине? Брошена туда, когда огонь уже погас, предположил банер. Может быть, кто-то нашёл её и забросил в камин. Кто-то из воровавших мебель, очевидно, он не умел читать. Грисвел перелистал мятые листы, напряжённо всматриваясь в при свете гаснущего заката в поблёкшие каракули. Внезапно он выпрямился. Вот здесь, разборчиво слушайте. Он начал читать. Я знаю, что в доме есть кто-то кроме меня. Я слышу, как он ходит по дому ночью, когда садится солнце и сосны в норуже теряются во мраке. Часто по ночам кто-то скребётся под моей дверью. Кто это? Одна из моих сестёр или тётушка Селия? Если это так, то зачем ей красться по собственному дому? И зачем потянув ручку двери, она тихо уходит, когда я спрашиваю, кто там? Нет, нет, я боюсь. О, Боже, что мне делать? Я боюсь оставаться здесь, но куда же мне идти? О, воскликнул Бандер. Похоже, это дневник Элизабет Бласенвиль. Продолжайте. Не могу прочесть остальное, ответил Грисвол. После этих страниц я могу разобрать только несколько строчек, он прочел. Почему негры избежали, когда исчезла тётушка Сели? Сёстры мои мертвы, я знаю, что они мертвы. Я чувствую, что они умерли ужасно в страхе и в темноте. Но почему, если кто-то убил тётушку Селию, то зачем ему убивать моих бедных сестёр? Они были так добры к неграм. Если только Жуан. Он остановился чёт на разыскивая продолжение. А торован кусок страницы. Здесь есть ещё запись под другой датой, то есть я думаю, что эта дата начинается с полуслова. Ужасная вещь, на которую намекала старая негритянка. Она назвала Джекабе и Джуан, но ничего не объяснила, может быть, она боялась. Здесь неразборчиво, а затем: "Нет, нет, как это может быть? Она мертва или ушла? Пусть она родилась и воспитана в Вест-Индии и ни раз не намекала, что посвящена в какие-то тёмные таинства. Как она могла стать таким чудовищем? Это ужас. Боже, разве бывают такие вещи?" Я не знаю, что думать. Если это она бродит ночью по дому, капашится у моей двери и свистит так дьявольски сладко. Нет, нет, я наверняка схожу с ума. Если я останусь здесь, я умру так же ужасно, как и сёстры, уж в этом-то я уверена. Бессвязанная хроника кончилась так же внезапно, как и началась. Грисвел, поглощённый разглядыванием неразборчивых строчек, не заметил, как пришла тьма. Баннер давно уже освещал рукопись своим фонарём. Оторвавшись от чтения, Грисвол уздрогнул и бросил быстрый взгляд в тёмный холл. "Что вы об этом скажете?" спросил он. "То, что я и подозревал," ответил Баннер. "Этому латка Джан превратилась в зомби, чтобы отомстить мисс Селли. Вероятно, свою ненависть к хозяйке она перенесла и на всю семью." Она принимала участие в колдовских обрядах на своём родном острове и была готова, как сказал старый Джейкоб. Всего чего ей не хватало это чёрное зелье, и Джейкоб снабдил её им. Она убила мисс Сели и трёх её племянниц-сестёр. Она убила бы и Элизабет, да помешала случайность. Она скрывается все эти годы в старом доме, как змея в развалинах. Но зачем ей понадобилось убивать Брейнера? Вы же слышали, что сказал старый Джекаб. Напомнил шериф, убивать людей доставляет Зуэмбе удовольствие. Она заманила Брейнера наверх и проломила ему голову, а затем, воружив труп топором, направила его вниз, чтобы убить вас его руками. Ни один суд не поверит этому, но если мы предъявим суду её тело, этого хватит, чтобы доказать вашу невиновность. Моему слову поверят, а я скажу, что Брейнер убила она. Джейкоб сказал, что её можно убить. Впрочем, отчитываясь перед судом, я не буду вдаваться в подробности. Но она смотрела на нас с лестницы через балюстраду. Пробормотал Грисвол: "Почему же мы не обнаружили её следов на лестнице?" Возможно, вам это приснилось, или она может внушать какие-то видения. К чёрту, зачем пытаться объяснить то, что выше нашего понимания? Пора приступать к нашей вахте. Не выключайте свет, невольно произнёс Грисвол, но всё же взял себе в руки. Нет, конечно, гасить его. Мы должны лежать в темноте, как Он запнулся. Как в тот раз. Но страх, словно тошнота, подступил к нему. Когда комната погрузилась во тьму, он лежал и дрожал, слушая, как неистово стучит его сердце. Вест-Индия, наверное, самое гиблое место в мире, задумчиво проговорил Баннер. Голубая сталь Кольта мерцала поверх его одеяла. Я слышал о зомби, о живших мертвецах, но никогда до этого я не знал о зомби. Очевидно, колдуны могли состряпать какое-то средство, вызывающее помешательство у женщин, но это не объясняет гипнотических снов, необыкновенную долговечность, способность управлять трупами нет. Зомби не может быть просто одержимой женщиной. Это чудовище, нечто большее, чем человеческое существо. Оно порождено волшебными силами чёрных болот и джунглей. Грейс воль заставил себя лежать спокойно. Казалось, время остановилось. Он чувствовал себя так, будто что-то душило его. Неопределённость становилась невыносимой. При попытке обладать сжатыми в комок нервами, его лоб покрылся холодным потом. Он сжал зубы и держал их так, пока челюсти не свело болью. Ногти его глубоко впились в ладони. Он не знал, что его ждёт. Дьявол появится вновь. Но в каком облике? Будет ли это ужасно сладостный свист, или шаги босых ног по скрипящим ступеням, или же внезапный удар топора из темноты? Кого, Зуэмби, выберет в этот раз, его или Баннера? Быть может, Баннер уже мертв. Грисволл ничего не видел в темноте, но слышал ровное дыхание шерифа. Баннер, очевидно, имел стальные нервы. Но был ли это Баннер? Может быть, дьявол уже пришел? и занял его место, с кровожадным злорадством, выцеливая следующий удар. Тысячи леденящих фантазий копошились в мозгу Грисвелла, сливаясь в сплошной ужасный кошмар. Он понял, что сойдет с ума, если тот чужий не вскочит на ноги и не бросится, дико крича прочь из этого проклятого дома. Даже страх перед виселицей не мог удержать его здесь». Но не успел он пошевелиться, как дыхание баннера изменилось, и Грисвел почувствовал себя так, словно его окатили ведром ледяной воды. Откуда-то сверху, от лестницы, раздался дьявольский, сладкий свист. Инстинкт Грисвела сработал, погрузив его в мозг в осьму более глубокую, чем окружавший его непроглядный мрак. В течение некоторого времени он находился в абсолютной прострации, а затем ощущение движения проникло в его пробуждающееся сознание. Он бежал как сумасшедший, спотыкаясь о неровности дороги. Всё вокруг него заполняла тьма, и он бежал вслепую. Он смутно сообразил, что должно быть, вырвался из дома и пробежал несколько миль, прежде чем мозг его снова стал работать нормально. Ему было всё равно. смерть на виселице за убийство, которое он не совершал, и в половину не ужасала его так, как мысль о возвращении в этот дом кошмара. Он был одержим единственным побуждением бежать, бежать, бежать, как он бежал сейчас вслепую, не останавливаясь, пока не иссякнут силы. Туман всё ещё окутывал его разум, но он почувствовал смутное удивление, почему не видно звёзд сквозь светлые деревьев. Он желал видеть, куда он бежит. Он чувствовал, что взбирается на холм. И это было странно, так как он знал, что на несколько миль в округе не было никаких холмов. Затем впереди и вверху появилось тусклое свечение. Он взбирался навстречу свечению, ступая на выступы, которые принимали все более симметричную форму. Затем ужас пронзил его. Он понял, что все это время на уши его... давил звук странный насмешливый свист туман рассеялся ну что это где он был пробуждение и ясность мысли были ошеломляющими словно удар топора он не бежал по дороге и не взбирался на холм он поднимался по лестнице он всё ещё был в доме Бласенвилли и он поднимался по лестнице Нечеловеческий вопль сорвался с его губ. И заглушая все, сумасшедший свист перешел в зловещий демонический рев звериного торжества. Он попытался остановиться, повернуть назад или хотя бы прижаться к балюстраде. Собственный вопль нестерпимо звенел в его ушах. Его сила воли была сметена. Грисвелла больше не существовало. У него не было разума. Он уронил свой фонарь и забыл о лежащем в кармане оружии. Он не владел своим телом. Ноги двигались неуклюже, работая словно части механизма, подчинённые внешней силе. Сточа по ступеням они влекли его вверх, навстречу мерцающему дьявольскому пламени. "Банар, молил он. Банар, помогите мне ради бога". Но крик застрял в горле. Грис воль достиг верхней площадки. Он уже шёл внутрь холла. Свист притих и исчез совсем, но импульс чужой воли влёк его по-прежнему. Он не видел, откуда исходит тусклое свечение. Казалось, оно шло с разных сторон. Затем он увидел маленькую гибкую фигуру, приближающуюся к нему. Она была похожа на женщину, но ни у одной женщины не могло быть такого ужасного лица, отвратительно жёлтого, наполненного безумной жаждой убийства. Он попробовал закричать при виде этого лица и блеска стали в занесённой к актисте лапе, но его язык отказался повиноваться ему. Затем позади него что-то оглушительно грохнуло. Тени были развеяны языком пламени, осветившим падающую назад от родительной фигуру. Раздался пронзительный нечеловеческий вопль. В Во тьме, последовавшей за вспышкой, Грисвел упал на колени и закрыл лицо руками. Он не слышал голоса баннера, и лишь рука шерифа, встряхнувшая его за плечо, вывела его из обморочного состояния. Свет ослепил его. Мигая и прикрывая глаза рукой, Грисвелл взглянул в лицо шерифу. Тот был бледен. — Вы целы? — Боже, целы ли вы, этот мясницкий топор? — Я цел, — промямлил Грисвелл. — Вы выстрелили вовремя. Но от явол, где она куда родилась, ползла в своё логово. Слушайте, откуда-то из глубины дома доносились отвратительные хлопающие звуки, словно что-то извивалось и билось в предсмертных конвульсиях. Джакеб был прав. Угрюмо сказал шериф: "Свинец может их убить". Я уложил её, всё в порядке. Нельзя было использовать фонарь, у нас света и так хватило. Когда этот свист завладел вами, вы чуть не наступили на меня. Я знал, что вы загипнотизированы или не в себе, и пошёл следом за вами по лестнице. Я держался позади вас. Пришлось согнуться, чтобы она меня не заметила. Я долго медлил, прежде чем выстрелить, ведь и ты её чуть не парализовал меня. Смотрите, луч фонаря скользнул вдоль холла. Там, где раньше была бедна сплошная стена, теперь зиял Тёмный проём. Дверь в потайную комнату, которую нашла мисс Элизабет. Взволнованно сказал бандар: "Идёмте". Он побежал через холл, и Грисл машинально последовал за ним. Хлопанье и возня доносились именно со стороны этой новой двери, но сейчас они уже прекратились. Свет обрисовал узкий коридор, подобный туннелю, который был проделан в толстой стене старого дома. Не колеблясь, шериф нырнул в темноту. «Наверное мышление Зувемби отличается от человеческого», рассуждал он вслух, освещая себе дорогу. «Но раз прошлой ночью у этой твари хватило ума замести следы, чтобы мы не смогли понять, откуда она пришла. Ах, здесь есть комната, тайная комната дома Бласенвилей». Он остановился и Грисвелл за его спиной в ужасе закричал. «Боже мой, это та самая комната без окон, с тремя пыльями». «Повешенными, которые мне приснилось!» Луч фонаря, обижав стены круглой комнаты, внезапно остановился. В широком круге света виднелись три фигуры. Три маленькие сморщенные мумии в истлевших платьях прошлого века. Их ноги отделяло от пола не менее фута, а сами они были подвешены за вытянувшиеся шеи к цепям, свисавшим с потолка. «Три сестры Бласенвель», — прошептал Баннер, В любом случае мисс Элизабет не была сумасшедшей. Смотрите там, в углу. Грисвольд с трудом заставил голос повиноваться. Свет фонаря двинулся и тут же замер. Неужели это когда-то было женщиной? прошептал Грисвольд, дрожась. Это ужасное жёлтое лицо, эти руки с чёрными когтями, словно у зверя. И всё же это был человек. На ней обрывки старого бального платья. Почему служанка Мулатка носила такое одеяние? Вот где было её логово в течение 40 лет. Не слушая его, проговорил банер, глядя на мёртвую тварь, распростёртую в углу. "Это оправдывает вас", грызвал. "Помешанная женщина с топором вот всё, что нужно знать властям". "Боже, что за место!" И какую дьявольскую натуру надо было иметь с самого начала, чтобы предаваться этим колдовским обрядам? Женщина-мулатка, прошептал Грисвел, причувствуя новое ужасное открытие. Баннер покачал головой. Мы неправильно поняли бормотание старого Джекаба, как и то, что написала мисс Элизабет. Она должна была знать правду, но семейная гордость не позволила ей сказать правду. Грислол, теперь я понял. Мулатка отомщена не так, как мы предполагали. Она не пила чёрного зелья, которое приготовил для неё старый Джейкоб. Зелье предназначалось для другой. Подмешать в еду или в кофе. А потом Джоан убежала, посеяв семена зла. Так значит это не мулатка Спросил Гриссол: Когда я увидел её там в холле, я уже знал, что она не булатка. Даже в этих искажённых чертах лица отражается её наследственная красота. Я видел её портрет и не могу ошибиться. Здесь лежит существо, когда-то бывшее Сели Бласенвиль. Роберт Говард Голуби преисподней Читал Юрий Гуржий